5. Крачкин был прав. Если ленинградская девушка приглашала на балет, ленинградскому мужчине следовало мобилизовать все силы. Это было не просто свидание. По важности, балет помещался за два шага до страшного суда — знакомство с ее подругами. В фойе уже рокотала толпа, предвкушая спектакль. Зайцев пригладил волосы перед большим, оплетенным золотой рамой зеркалом, которое презрительно сверкнуло амальгамой, нанесенной еще в те времена, когда зеркалу показывали фраки, бундиры с золотом, турнюры и бриллианты, а не убогие одежки советских служащих. Теперешнее отражение напоминало сероватую кашу. Зайцев посмешно отошел. Двери в портер были еще закрыты. Лёля стояла у бархатной скамьи и вертела в руках маленький перламутровый бинокль. Зайцев купил программку у билетёрши. И по лицу Лёли понял, что свою первую ошибку он уже совершил. Хорошо воспитанному ленинградскому кавалеру полагалось и без программки знать, что дают сегодня вечером, кто сочинил музыку, кто хореографию, а также кто в главных партиях. Зайцев свернул программку в трубочку, сунул в карман пиджака и смущенно кашлянул. Лёля сделала вид, что не заметила фальстарт, продела руку в подставленный ей локоть, и они поднялись по широкой беломраморной лестнице во второе парадное фойе. Оно казалось особенно просторным и светлым из-за белого мрамора. Сюда выходили высокие двери, которые вели в бывшую царскую ложу, центральную и самую большую. Вместо императорских вензелей теперь повсюду красовались скрещенные серп и молот. Лёля то и дело кивала знакомым. Зайцев почувствовал, как деревенеет. «Может, двери уже открыли?» «Бросьте!» — с улыбкой шепнула Лёля. Они все шеи посворачивали. горят желанием узнать, кто вы такой. «Жаль, что я не играю в джазе Утесова. Лёля стала рассказывать, как там у них в институте. Она училась и заодно работала лаборанткой. «И отлично. Пусть поболтает», — с облегчением подумал Зайцев. Пары двигались по ФОЕ, описывая каждый свой круг, как на катке. Мимо проплыл со спутницей толстяк в костюме тройки. И не жарко же ему, отметил Зайцев. Краем уха он услышал слово щелкунчик. «Да значит, с щелкунчиком сегодня предстоял. Зайцев ободрился. Вспомнилось что-то яркое. белые метели и танцовщиц в пушистых юбках. Ёлка, Рождество. Что-то виденное очень давно. Что-то очень приятное и знакомое. Лёля оживилась. Зайцев молол ей какую-то любезную чепуху. Она смеялась и стала ещё прелестнее. После второго звонка публика устремилась в зал. Их кресла были в бенуаре у самого прохода. Зайцев с радостным интересом рассматривал зал. Звуки, настраиваемых в оркестре скрипок, нестроенный гул публики, блеск люстры — все наполняло душу предвкушением. Он улыбнулся Лёле, но она была занята, быстро оглядывала в бинокль ложи. Дали третий звонок. Билетёрши закрыли двери в партер. Свет стал гаснуть. Лёля, наконец, откинулась на спинку кресла. В темноте полились первые звуки Чайковского. Занавес поднялся. На пустую сцену выехали высокие картонные щиты. Появились танцовщики в рабочих комбинезонах. Зайцев осторожно оглянулся на лёлю Она взяла его руку в свою, но головы не повернула. Он тоже стал смотреть на сцену. Видимо, это был особый, авангардный щелкунчик. А может, конструктивистский. Словом, новый и советский. В общем, Зайцеву скоро начало казаться, что голову его равномерно сдавливают со всех сторон. Он подавил зевок. По сцене ездили щиты. Сновал кардебалет в спортивной форме. На сцене растянули огромные полотнища ткани, за которыми танцовщицы вертели головами. Засвистела флейта. И хотя в оркестре гремело, чирикало, свистело и пело, Зайцеву стало казаться, что руки и ноги его делаются все тяжелее, все горячее, а тишина в зале все темнее, глубже, бархатистией. «Это танец пастушков!» — тихо и саркастически сказал кто-то сбоку. Голос Нефедова в мозгу бубнил, как муха, бьющаяся об стекло. «Пастушок!» — донеслось голосом Нефедова, сквозь трели флейты. «Пастушок!» И через секунду Зайцев услышал собственный храп. Он встрепенулся. «Боже!» — ахнула Лёля. Сзади негромко порхнули смешки. Какой позор! — прошипела Леля со слезами в голосе и бросилась по темному проходу вон из портера. — Лёля, стойте! — Зайцев ринулся за ней. — Товарищи, ведите себя прилично! — тут же зашипели им вслед. Дверь на миг растворилась, впустив в портер прямоугольник света. пое ослепила Зайцева. Он выскочил за Лёлей в вестибюль. Шаги гулка отдавались в пустоте. — Леля, постойте! — он, наконец, схватил ее за руку. — Пожалуйста! — Мне так неловко. За стеклянными дверями маячили любопытные лица билетерш. — Вам скучно вболеть? — она покраснела, даже ногой топнула. — Мне совсем не было скучно. Просто работа такая. Постоянно не высыпаюсь. Сам не понимаю, как это случилось. — Не смейте! — она выдернула руку. — Вы... Вы не культурный человек! И не вздумайте меня провожать! Зайцев повернулся к билетершу. Те сразу отпрянули вглубь фае сделав вид, что происходящее их немало не интересовало. Зайцев с шумом выпустил воздух. Вот и все свидание. Он подошел к афише. «Щелкунчик» — значилось на ней. «Шутите», — сердито подумал Зайцев. Мелкими, над толстенькими буквами стояла фамилия хореографа. Зайцев бросил программку в урну и вышел вон. Воздух был теплым и по-вечернему прозрачным. Фонари у театра матово светились, как большие белые жемчужины. Напротив, в здании консерватории, кое-какие окна горели оранжевым электрическим светом. То ли припозднившиеся студенты все еще упражнялись, то ли читали вечерний курс. Лёля как сквозь землю провалилась. На трамвайной остановке стояли люди... Дружно, как один, повернув голову в сторону моста, откуда должен был показаться трамвай. Идти до дома Зайцеву было всего ничего, он растянул прогулку как мог. Постоял, любуясь мрачноватой темной кирпичной аркой Новой Голландии, ясное небо отражалось в стоячих водах, деревья неподвижно макали в ветви. В 1153 раз Зайцев пожалел, что бросил курить. И по набережной Мойке поплелся домой. Дорогу он развлекал себя письмом, который работник ленинградской милиции Зайцев пишет уважаемому литератору Зощенко с просьбой описать потрясающие нервы случаи из любовной практики. Он почувствовал себя вдруг страшно усталым, горло раздирало зевота. Набережная была пустынной и просматривалась до самой Исаакиевской площади, Только чёрный форт стоял чуть поодаль, привалившись к обочине. Водитель спал, сдвинув кепку на глаза. Зайцев свернул в парадную, мечтая, как завалится спать. Глупо было тащиться на балет, когда вечер выдался свободным, и можно было хотя бы отоспаться. Или выпить с ребятами пиво. Выпить и отоспаться. С лестницы брызнул серый кот. Пахло, как обычно, помоями. Дверь в квартиру была незаперта Видно, забыл кто-то из соседей. Зайцев убрал ненужные ключ и вошел. В коридоре горела лампа свеча, тусклый экономичный желтый огонек. Выключить свет соседи не забывали никогда, ожесточенно бронясь всякий раз, если кто-то оставлял лампочку гореть. Зайцев сам не заметил, как стал ступать тише. Но никакого подозрительного звука не различил — В квартире вообще не было никакого шума, и это показалось Зайцеву самым подозрительным. По вечерам соседи галдели, скрипели полы или несчастная мебелишка. Кто-нибудь разговаривал, кто-нибудь слушал радио, кто-нибудь шаркал по коридору, кто-то стирал на кухню, у кого-то орал ребенок. Рука легла косок, ладонью ощутив рукоять пистолета под пиджаком. Зайцев толкнул дверь своей комнаты. Посредине на стуле сидела дворничиха Паша. Лицо ее было серовато-белым, а губы тряслись. — Паша, ты что здесь делаешь? — спросил Зайцев в дверях. И тотчас две тени шагнули из-за двери. От стены отделилась сгорбленная фигура управдома. — Гражданка понятая. И гражданин тоже. Зайцев схватил взглядом сразу все — им на стерку, портупею, Синий галифе, голубой верх фуражки говорившего. «Не дури! Без безобразий давай!» — угрюмо добавил второй. Он был одет в гражданское и обдал изо рта запахом гнили. «Гражданин Зайцев!» — отчеканил первый. Паша шумно сглотнула. «Руки за спину! Вы арестованы! Не вздумайте выкинуть какое-нибудь коленце!» Спрашивать, кем арестован, было ни к чему. Фуражка с голубым верхом дала ответ еще до того, как вопрос возник. Обладатель ее был офицером ГПУ. Быстро вынул у Зайцева пистолет удостоверение. Паша сидела нежива, ни не мертва. Ей подсунули бумажку. Она расписалась, не глядя. Дрожавшая рука с трудом слушалась. Дали расписаться управдому. Тот тоже был белее мела. «Проходи, Зайцев. Машина внизу».